Часть двадцать первая. После того, как миссис Санасис изъявила желание отправиться в естественно испытательский круиз века, от желающих не стало отбоя. Ирой и Мэри Хэбберн с их жалкой каюткой, расположенной под ватерлинейей, были напрочь забыты. К концу марта Кинг уже получил возможность опубликовать список пассажиров, возглавляемый миссис Санасис. За которой следовали имена почти столь же блестящие: доктор Генри Кисенджер, Мик Джаггер, Палома Пикассо, Уильям Ф. Бакли младший, само собой звездочка Эндрю Макинтош, Рудольф Нурьев, Уолтер Кронкайт и так далее и так далее. Звездочка Зенджихирагуши, путешествовавший под именем Зенджи Киндзабура, был назван в этом списке всемирно известным специалистом по болезням животных. дабы поставить его более или менее вровень с другими. Два имени не были вообще включены в список по деликатным соображениям, чтобы не порождать затруднительного вопроса, кто они такие, ибо на самом деле они были именно совершенные никто. Я имею в виду Роя и Мэри Хэбберн с их жалкой каюткой ниже ватерлинии. А затем этот слегка урезанный список стал официальным, Так что когда авиакомпания Экваториана Аирлинес в мае отправила всем участникам телеграммы со зовещением об организации специального рейса для тех из них, кто окажется в Нью-Йорке за сутки до отплытия Байеде Дарвин, Мэри Хейберн такого послания не получила. За извещенными высылались роскошные лимузины, готовые доставить их в аэропорт из любой точки города. Все кресла в самолете способны были трансформироваться в кровати, а салон туркласса был переоборудован под кабаре со столиками и подиумом, на котором труппа эквадорского фольклорного балета должна была исполнять традиционные танцы разных индейских племен, включая неуловимых канкабона. Пассажирам предполагалось подавать изысканные блюда и вина, достойные лучших ресторанов Франции, и все это бесплатно. Однако Рой и Мэри Хэбберн так об этом и не узнали. Как, впрочем, не получили они и письма, адресованного всем остальным еще в июне, от доктора Хосе Сипульведа де Ла Мадрид, президента Эквадора, с приглашением на официальный завтрак, дававшийся в честь участников круиза в отеле Эльдорадо, и на последующий торжественный парад. во время которого их должны были в запряженных лошадьми и украшенных цветами экипажах провести от Отелиа до Пристани, где их ожидал корабль. Равно как не получила Мэри и ноябрьской телеграмы Кинга, направленной всем, включенным в список. В ней говорилось, что несмотря на сгущающиеся на экономическом горизонте тучи, экономика Эквадора по-прежнему достаточно крепка. Поэтому опасаться, что Байя-де-Дарвин может не отправиться в плавание в запланированные сроки, не приходится. О чем в этом послании не сообщалось, так это о том, что список пассажиров к тому времени уже сократился наполовину, о чем Кингу было известно, ввиду отказов, пришедших от всех участников круиза, за исключением японцев и американцев. Так что почти все, кто еще намеревался принять участие в путешествии, Должны были прилететь тем самым специальным рейсом из Нью-Йорка. И вот теперь секретарь Шекинга только что вошла к нему в кабинет, чтобы передать услышанное по радио сообщение, что государственный департамент США не рекомендует американским гражданам отправляться в ближайшее время в Эквадор. Стало быть, на проекте, который Кинг по праву считал своим самым блестящим успехом, можно было поставить крест. Ничего не смыслив в кораблестроении, он сумел добавить судну привлекательности, убедив его владельцев назвать их детище не Антонио Хаседа Сукра, как они намеревались вначале, а Байе де Дарвин. Ему удалось превратить зурядное двухнедельное плавание на архипелаг и обратно в естественный испытательский круиз века. Как он сотворил это чудо? Да благодаря тому, что ни разу не назвал это путешествие иначе. чем естествоиспытательским круизом века. Если даже, в чем Кинг был уже почти уверен, Бойеда Дарвин не отправится на следующий день в круиз, некоторые побочные эффекты, организованные им рекламной компанией, все равно будут продолжать действовать. С помощью своих рассказов о чудесах, которые предстоит увидеть во время этого путешествия мистер Санасис, доктору Кисенджеру, Мику Джагеру и другим. он способствовал массовой популяризации естественной истории. А также создал двух новых знаменитостей. Роберо Пепена, который после того, как его наняли командовать камбузом на первое плавание, был объявлен кингом величайшим шеф-поваром Франции. И Адольфо фон Кляйста, капитана Байя де Дарвин, который, с его внушительным носом и таким видом, точно он скрывает от мира некую невыразимую личную трагедию, проявил во время съемок телешоу с его участием дар первоклассного комика. У Кинга в досье хранилась расшифровка выступления капитана в шоу «Сегодня вечером», которое вел Джонни Карсон. В этой передаче, как и во всех остальных, капитан щеголял в ослепительном белом с золотом мундире, носить который ему давало право его звание адмирала запаса Эквадорского военно-морского флота. Текст расшифровки читался так. Карсон, мне кажется, фамилия фон Кляест звучит как-то не слишком поюжноамерикански. Капитан, она инкская, самая распространенная среди инков, вроде фамилии Смит или Джонс в англоговорящих странах. Если вы почитаете свидетельства испанских первопроходцев, которые разрушили империю инков за ее антихристианскую сущность, то... Карсон, да? Капитан, надеюсь, вы их читали? Карсон, это моя настольная книга, наряду с автобиографией Хедди Ламар и экстаси я. Капитан, тогда вам известно, что каждого третьего индейца сожженного за яресь звали фон Кляст. Карсон, большой ли военно-морской флот у Эквадора? Капитан, четыре подводные лодки. Они постоянно находятся под водой и никогда не всплывают. Карсон, не всплывают? Капитан, никогда, уже многие годы. Карсон, но с ними поддерживают радиосвязь. Капитан, нет, они хранят радиомолчание. Это их собственная инициатива. Мы бы и рады были поддерживать с ними связь, но они предпочитают молчать. Карсон, а почему они так долго остаются под водой? Капитан, об этом вам лучше спросить их самих. Видите ли, Эквадор демократическая страна. Даже те из нас, кто служит на флоте, действуют в очень широких рамках дозволенного. Карсон, существует мнение, что Гитлер, возможно, еще жив и находится в Южной Америке. Как по вашему, есть ли такая вероятность, капитан? Я знаю, что в Эквадоре есть люди, которые не прочь были бы заполучить его себе на обед. Карсон, симпатизирующие нацизму? Капитан, этого я не знаю. Думаю, такое не исключено. Карсон, ну если они были бы не прочь заполучить его себе на обед, капитан. То должно быть, они каннибалы. Я имел в виду канкабона. Те не прочь заполучить себе на обед кого угодно. Они, как это по-английски, у меня вертится на языке. Карсон, пожалуй, мы можем перейти к следующему вопросу. Капитан, нет, они, они канкабона. Карсон, подумайте, не спешите. Капитан, ага, они аполитичные. Вот это слово аполитичные. Именно таковы эти канкабона. Карсон. Но они граждане Эквадора? Капитан. Да, конечно. Я же сказал, что у нас демократия. Каждому каннибалу дано право голоса. Карсон. У меня есть еще один вопрос, который просили задать вам несколько дам. Быть может, он слишком личного свойства? Капитан. Почему столь красивый и обворожительный мужчина, как я, ни разу не испытал радости брака? Карсон. У меня самого есть какой-какой опыт в этих вопросах, как вы знаете, или, возможно, не знаете, капитан. Пойти на это было бы с моей стороны бесчестно по отношению к женщине. Карсон, хм, разговор наш принимает слишком интимный характер. Давайте лучше поговорим о синелапыхолушках. Может быть, самое время показать фильм, который вы нам привезли. Капитан, нет, нет, я полон желания обсудить свой отказ вручать кому-либо руку и сердце. С моей стороны было бы бесчестно жениться, поскольку в любой момент мне могут поручить командовать подлодкой. Карсон, и тогда вам придется уйти под воду и никогда больше не всплывать? Капитан, такова традиция. Кинг глубоко вздохнул. Список пассажиров лежал перед ним на столе, и половина имен была вычеркнута: имена мексиканцев, аргентинцев, итальянцев, филиппинцев и прочих. которые были настолько глупы, что хранили свои состояния в национальной валюте. Оставшиеся, за исключением шестерых уже добравшихся до Гуайя-Киля, все находились в пределах Нью-Йорка, и с ними легко можно было связаться по телефону. «Думаю, нам нужно сделать несколько звонков», – известил Кинг секретаршу. Та предложила всех обзвонить, но он ответил «нет». И эту обязанность он чувствовал себя не вправе перепрочать кому-то другому. Он убедил всех этих знаменитостей принять участие в круизе, обольстив в том числе подобно любовнику самых могущественных формирователей общественного мнения. И теперь, как приличествует ответственному любовнику, должен был лично сообщить им неприятную весть. По крайней мере, ему не трудно будет разыскать большинство из них. Всего их насчитывалось сорок два человека, включая супруг и спутниц, то есть совершеннох никто. При этом они разбились на несколько компаний, о чем подробно сообщалось в тот день в рубриках светских сплетен, чтобы весело провести время, остававшиеся до того часа, когда роскошные лимузины должны были сбаюкающим, обволакивающим комфортом отвезти их в международный аэропорт имени Кеннеди. Для посадки на самолет Эквадориана Айрлинес, влетающий десятичасовым специальным рейсом в Гуаякиль. Хорошо еще, что ему не нужно было договариваться о возвращении их денег, ибо поездка не стоила всем им ни цента. И к этому времени они уже получили бесплатно комплект дорожных сумок, туалетные принадлежности и панамы. В видении веселого развлечения для себя самого и секретарши Кинг проделал обычный свой трюк с чучелом морской игуаны. Взяв ее и прижав к уху точную телефонную трубку, он произнес: «Миссис Аннессис, боюсь, я вынужден сообщить вам огорчительное известие. Вам, видимо, так и не удастся воочию увидеть брачные танцы синелапых олуш». Телефонные извинения Кинга, собственно, были просто галантной формальностью. Ни один из его собеседников уже не надеялся оказаться в десять часов вечера в самолете. Кстати сказать, звездочка Эндрю Макинтошу, звездочка Зенджи Хирогуши и брату капитана, звездочка Зигфреду, суждено было к этому часу уже расстаться с жизнью и совершить короткое путешествие по голубому туннелю, ведущему в загробный мир. Все значившиеся в списке пассажиров, с кем переговорил Кинг, успели составить для себя новые планы на предстоящие две недели. Многие, взамен круиза, собирались покататься на лыжах под надежной защитой границ США. Участники одной из компаний, веселившиеся в шестером, решили отправиться в некую смесь животноводческого хозяйства и теннисного клуба, находившуюся в Фениксе штата Аризона. Последний звонок, который Кинг сделал перед уходом из своего офиса, был дан ю человеку, успевшему за последние десять месяцев стать его близким другом, доктору Теодора Донасо, поэту и врачу из Кита, являвшемуся представителем Эквадора в Организации Объединенных Наций. Свою медицинскую научную степень тот получил в Гарварде. Несколько других эквадорцев. с которыми Кингу довелось иметь дело, также обучались в Соединенных Штатах. Капитан Байеде Дарвин, Адольф фон Кляйст, закончил Военно-морскую академию США в Анаполисе. Брат капитана, звёздочка Зигфрид, был выпускником Корниллской гостиничной школы в Итеке, штат Нью-Йорк. На другом конце в посольстве раздавался многоголосый шум, словно там шло буйное веселье. Доктор Донассо приглушил его, закрыв дверь. «Что у вас празднуют?» – спросил Кинг. «Это фольклорный балет», – пояснил посол. «Репетирует огненный танец Канка Бона». «Они еще не знают, что путешествие отменено?» – поинтересовался Кинг. «Оказалось, знают и намерены остаться в Соединенных Штатах, чтобы зарабатывать доллары для своих домашних, оставленных в Эквадоре». Исполняя в ночных клубах и театрах свой коронный номер, прославленный рекламной компанией Бобби Кинга, огненный донец Канкабона. Среди них есть хоть один настоящий Канкабона? Вновь спросил Кинг. Насколько я могу догадываться, во всем свете не осталось ни одного настоящего Канкабона, ответил посол, написавший в свое время стихотворение в двадцать шесть строк под названием «Последний Канкабона». Стихотворение было посвящено исчезновению этого маленького племени, обитавшего во влажных лесах Эквадора. В начале произведения в живых еще насчитывалось одиннадцать канкабона, в финале же оставался лишь один, да и тот чувствовал себя неважно. Однако то было всего лишь упражнение творческой фантазии, ибо автор, как и большинство эквадорцев, с роду не видел живого канкабона. Он слышал, что численность племени упала до четырнадцати человек, так что окончательное вымирание его поднательском цивилизации представлялось неизбежным. Откуда ему было знать, что не пройдет и века, как в жилах всех человеческих существ на Земле будет течь преимущественно кровь Канкабуна с небольшими добавками фон 克莱 йста и хирагуши. И этот поразительный поворот событий. Произойдет в значительной степени по вине одного из двух совершенных «никто» в списке участников естествоиспытательского круиза века, а именно Мэри Хэбберн. Вторым «никто» был ее муж, также сыгравший решающую роль в судьбе человечества, благодаря тому, что накануне собственного вымирания он забронировал одну единственную дешевую каюту под ватерлинией.